Глава 16. 2 Санселана. Его святительство видел второй лектор едонистской церкви, невысокий мужчина на 10 лет старше Мириамель, обладатель весёлой улыбки, которую он использовал как декабрасы иголки, чтобы держать людей на расстоянии. Был похож на умеренно успешного лавочника, если бы не дорогие одеяния, изящно расшитые серебром и золотом. А здесь, в собственных покоях в глубинах Санселана и Данитиса, Ликтор носил черную ермолку вместо одной из высоких шляп, чтобы сделать вид, решила Мири, что это просто встреча старых друзей, которые, так уж случилось, являются едва ли не самыми могущественными людьми Светлого Арда. «Я так рад, что у нас появилась возможность поговорить, Ваше Величество», сказал Видиан, поглаживая существо, сидевшее у него на коленях и почти скрытые складками тяжелой мантии. «Я рад снова увидеть вас при более благоприятных обстоятельствах». Мириамэль попыталась улыбнуться, но у неё не получилось. 7 лет назад лектор Видиан прибыл в Иркенланд на похороны Джона Джошо, и хотя в тот момент она испытывала благодарность к лектору, сейчас это воспоминание было для неё тяжёлым. И я тоже рада, наконец, удалось ответить ей. Жаль только, что я не могу провести с вами сегодня больше времени. Ну да, конечно, свадьба. Видиан слегка подвинул кучку меха и жира у себя на коленях. и Мире удалось разглядеть очень маленького бульдога с выпуклыми глазами, выдающийся вперед нижней челюстью. «Мы бы хотели там побывать, не так ли, Фракси?» Он поднял глаза и увидел, что Мире смотрит на собаку. «Его полное имя Феракс, потому что он невероятно свирепый». Ликтор улыбнулся и почесал подбородок собаки. «В любом случае, я сожалею, что не смогу участвовать в сегодняшних празднествах, но мне не позволяет моя немощь». Он указал на свою распухшую левую ногу, лежавшую на подушке. «Падегрис, так называют ученые люди, это болезнь, но всем остальным она известна как подагра. Пожалуйста, не думайте, что причина моего недомогания – избыточное употребление горячительных напитков, Ваше Величество. Вы можете спросить из критера Ауксиса, если не верите мне. Я воздержан как цветок, пьющий только воду». Мири знала, что не физическая немощь является истинной причиной, по которой Виден намеривался пропустить свадьбу графа Друсиса и Турии Ингадарис. Связи Лектора с дядей невесты дала были хорошо известны, поэтому Лектор хотел хотя бы формально дистанцироваться от церемонии, гораздо более выгодной для Ингадарисов, чем для Бенедривесов. "Я не сомневаюсь, что вы огорчены, ваш святейшество", сказала Мирямель. "Но ваше величество, вы же не собираетесь уходить?" «У вас ведь есть карета, не так ли? Да поместье Далла совсем недалеко. Позвольте мне попросить отца Афина принести еще вина, во всяком случае для вас. Меня радует, что хотя бы кто-то может насладиться вещами, которые мне недоступны. Например, похоронить собственного ребенка, — подумала Мири, который потряс неожиданно кативший на нее прилив гнева. Откуда взялся этот внезапный порыв ярости? Виде он не был святым, но и монстром Мири его не считала». и он казался искренне печальным, когда умер Джон Джошуа. Она постаралась скрыть замешательство, промокнув губы салфеткой. «Я бы с радостью, ваше святейшество, но, боюсь, не смогу остаться. Часы пробили совсем недавно, и скоро мне пора уходить». «Конечно, как пожелаете». Видео он выглядел разочарованным. Он поднял собственную чашку, сделал глоток и печально посмотрел на королеву. «Должен признать, что вода с шалфеем не тот напиток, что был создан для мужчин». Но я думаю, что Бог хочет моего смирения, используя болезнь, чтобы напомнить мне, ничто не стоит твёрдо на его земле, если он это не поддерживает. И словно бы для того, чтобы компенсировать собственное лишение, лектор предложил кусочек хлеба фракси. Глаза бульдога так гротескно выпучились, когда он глотал угощение, что Мири испугалась, как бы они не лопнули. Мне действительно пора уходить, повторила она. Видиан кивнул и улыбнулся, но принялся рассказывать историю о том, как Фракси коварно гавкнул на секретаря ликтора, и тот от испуга перевернул чернильницу. Мериамель росла как дочь принца, теперь же занимала королевский трон. Она редко беспокоилась, если ей приходилось заставлять кого-то ждать, но свадьба Друсиса и Турии Ингодарис имела не просто огромное значение, ее сопровождало множество весьма неприятных чувств. Мириамэль начала думать, что Виден совершенно сознательно пытается заставить её опоздать. Ещё одна странная идея сказала на себе: "Я совсем недавно вернулась в Набан, но уже повсюду вижу заговоры. Где-то высоко над ними колокол башни Святого Танато пробил полчаса, но лектор Виден продолжал болтать, словно сойка на ветке". Джесси не чувствовала такого возбуждения и страха с тех пор, как держала на руках Бласи со сразу после того, как Канти её родила. Джесси не могла дождаться начала свадьбы. Тот факт, что она будет принимать в ней участие, вызывал у неё трепет, и девушку радовало, что после главного пира она и остальные слуги смогут устроить собственный праздник. Но ей было страшно находиться в огромном доме графа Далло, настоящей крепости, защищённой высокими стенами. Де собралось множество солдат, одетых в цвета буревестников Эн-Гадариса. И всё же, пусть и в окружении врагов герцога, Джесси говорила себе, что ничего не может случиться с герцогиней или с кем-то из её окружения, пока та находится в доме графа. В зале собрался весь цвет Бенедривесов, кроме самого герцога Салюсера, который отправился на север с визитом в семейные владения в Ардевалисе. Джесси казалось странным, что герцог не будет присутствовать на свадьбе собственного брата. Пусть они и смотрели на многие вещи по-разному, но она знала, что Салюсер был мудрым и справедливым человеком, поэтому пришла к выводу, что тот всё сделал правильно. У неё всякого сомнения, Герцок не опасался того, что могло здесь произойти. В противном случае он бы не позволил приехать на свадьбу жене и двум своим детям. Глупой девчонкой, сказал она себе, не забывай, здесь королева Мириамэль, королева всех земель. Ничего плохого просто не может случиться. Но королева ещё не приехала после визита к лектору в Сан-Селаной Данитис, и герцогиня Канти начала тревожиться. Я обещала, что дождусь её, сказал герцогине. Где она может быть? Зачем вообще его святеши, что пригласил её в тот день, когда происходит столько других событий? Она отмахнулась от одной из фрейлин, попытавшись поправить вуаль на её шляпке, которая сползла на правую сторону лица Канти, придавая ему странное выражение. Не сейчас, Минди, сказала она. Бласи, оставайся здесь с сестрой Джесси. Я не хочу, чтобы ты испачкал костюм до того, как начнётся свадьба. Мальчик посмотрел на неё с нескрываемым отвращением, но подошёл поближе к Джесси и серасине. Джесс редко видела сына герцога. Теперь с ним занимались наставники мужчины, но она его любила, хотя мальчик был ужасно избалованным. Она не сомневалась, что в лагуне Красной свиньи Бласис уже несколько раз сбросили бы с крыши в воду за такие гримасы. «Наша добрая леди, вот и она», — сказала Канти, приподнявшись на цыпочки и выглядывая в окно, выходившая на лужайку перед большим домом. Она повернулась и поспешно села, стараясь успокоиться, как если бы целый час просидела без движения, что, как прекрасно знала Джесса, совершенно не соответствовало истине. Королева в окружении нескольких фрейлин, за которыми следовала пара эркенгардов, стремительно вошла в комнату. Глянусь, что за годы, что прошли с тех пор, как я вышла замуж и стала королевой, мне не доводилось только ездить в карете, как здесь, в Наббане. Она уже успела сбросить плащ. Простите меня, герцогиня, я опасалась, что вам придется ждать еще дольше. Булыжная мостовая испортила мою прическу и сбила в сторону головной убор. Я ужасно выгляжу. Когда фрейлина Кантии бросились к королеве, чтобы привести в порядок ее волосы, маленькая сиросина проснулась и начала тихонько ворочаться. Девочка проголодалась, но герцогиня отослала кормилицу с каким-то другим поручением, поэтому Джесса намочила палец и засунула его сиросине в рот вместо соска. Она надеялась, что кормилица скоро вернется, ведь никто не хочет, чтобы ребенок плакал во время свадьбы. В Аврании считалось такое совершенно нормальным, на любых праздниках, но в Наббане считалось плохой приметой. Джесса посмотрела на сиросину и поцеловала ребенка в маленький круглый лоб. Как такое чудесное существо может не приносить удачу? «Прошу прощения за то, что вам пришлось ждать, герцогиня», сказала Мириамель, пока фрейлины суетились вокруг нее точно пчелы над клевером. Я без конца повторяла «Ваш святей, что скоро начнется свадьба», а он отвечал «Конечно, конечно, вы знаете, что я руководил церемонией на свадьбе графа Далла. Как обидно, что я не смогу сделать то же самое для своей племянницы, но моя нога, вы же понимаете?» И так далее, и тому подобное. Я уже начала опасаться, что он меня никогда не отпустит. Но Джесси показал, что королева встревожил кое-что посерьезнее, Чем наскучивший ликтор его святительство любит поболтать, Кантий старался говорить небрежно, но не вызывало сомнений, что ей не терпелось поскорее спуститься вниз. Теперь всё в порядке, ваше величество, мы можем идти. Королева Мириамаля оглядела Кантия, одетую в светло-синее праздничное платье, потом перевела взгляд на свою тёмно-зелёную и нахмурилась. "Не похожа на сосну", сказала она. Однако не существует такого закона, который запрещал бы сосне быть королевой, так что мы можем идти. Королева Мириамель пошла первой, и ее выход предваряли лишь два эркингарда и их капитан, молодой серьезный северянин с прямой спиной, которого, как Джесса слышала, звали сэр Юрген. За ним шествовал герцогиня Канти, а также ее ближайшие друзья и родственники. Далее оставшиеся королевские стражи и фрейлины обеих аристократок. Сэр Юрген, который потратил немало сил, чтобы выучить все коридоры и повороты, провел всю кампанию через огромный особняк. в одной из широких полностью распахнутых окон на нижнем этаже, чтобы впустить внутрь тепло и свет чудесного летнего дня, они увидели, что остальные гости уже собрались в великолепном саду графа Ингадариса. Джесса успела разглядеть юную Турию Ингадарис, ожидавшую в беседке вместе с Искри Тармауксисом в золотых одеяниях начала церемонии. Джесса подумал, что невеста ещё совсем ребёнок, худенький и маленький. Благодарение всем святым, тихо сказал герцогине у неё за спиной Они не начали без нас. «Они бы не осмелились», — сказала королева. «После того, как я тряслась по бесконечным жутким булыжникам, мне бы пришлось приказать отрубить им всем головы». Несмотря на чудовищный смысл этой фразы, у Джессы не было полной уверенности, что королева шутит. Звучали ее слова вполне серьезно. Вся компания спустилась по узкой винтовой лестнице в открытую аркаду, соединявшую одну часть огромного дома Далла с другой. Ступеньки уходили вниз с каждой стороны аркады, Одна дорожку ходила вправо, Джесс решил, что она должна вести к главному входу в дом. Другая шла к роскошному зелёному саду графа. Серасина на руках у Джесси снова начала хныкать, и когда королева Мириамэль внезапно остановилась у начала ведущих к саду ступенек и подняла руку, Джесс уже не сомневалась, что её сейчас отругают. Но сер Юрген повернулся. Он уже успел спуститься на несколько ступенек и мгновенно оказался рядом с королевой, положив руку на рукоять меча. Ваше величество, сказал он, что тихо, сказала она, кто ты идёт? Юрген склонил голову а герцогине, остальные стражники и фрейлины резко остановились, наталкиваясь друг на друга. Ваше величество, спросила одна из фрейлин, почему мы не идём дальше? Помолчите, королева Мирямыль продолжал держать руку поднятой вверх, как священник благословляющий толпу, но её лицо внезапно стало напряжённым и очень усталым. Я слышу звон мечей. Теперь уже все услышали топот ног, и Джесса могла лишь молча стоять, прижимая маленькую сиросину к груди. Но сердце билось так быстро, что набоялся ребенок это почувствует. Из-за угла дома появилась группа мужчин не менее дюжины, и они сразу направились к Аркаде, где остановилась королева ее сопровождения, явно приготовившись к схватке. Несколько человек были вооружены мечами, остальные дубинками и жуткими копьями. Сердце Джесса устремилось к горлу, мешая ей дышать. «Встаньте у меня за спиной, Ваше Величество», — сказал Юрген. Но королева проигнорировала его слова. «Стойте!» — произнесла она так громко, что маленькая сиросина испуганно заплакала. Отряд вооруженных людей замедлил шаг, увидев множество людей в аркаде, но после единственного слова королева замер на месте. «С дороги!» — крикнул мужчина с темной бородой и блестящими глазами. «Ваше Величество!» — едва слышно прошептал Юрген, но королева даже не посмотрела в его сторону. Господа, я не вижу ваших приглашений на церемонию, громко продолжал королева. Быть может, вы покажете их моей страже, и тогда мы сможем вместе пожелать всего наилучшего невесте и жениху. Если вы не уберёте отсюда свою задницу, то мы пройдём сквозь вас, миледи, заявил бородатый мужчина, поджав губы. И сквозь ваших стражников. Сэр Юрген, сказала Мириамэль. Дайте мне ваш меч. На мгновение рыцарь потерял дар слова. Ваше величество? наконец пробормотал он. Она вытянула руку, продолжая смотреть на бородатого мужчину. Даже Джесси видела, что для Юргена отдать меч было все равно, что добровольно согласиться на то, чтобы ему отсекли руку. Но он вытащил клинок из ножен и протянул королеве рукоятью вперед. Две группы застыли друг напротив друга. Придворные стражники с одной стороны, наемные убийцы с другой. — Я Мириам Эль, — заговорила королева медленно, но очень четко. — Дочь верховного короля Элиаса, внучка верховного короля Престера Джона. Сейчас я властелин северного престола. Если у кого-то из вас хватит мужества атаковать свою королеву, подойдите и сделайте это. И я обещаю, что кто бы ты ни был, он не уйдёт, не пролив собственной крови. Ваше величество, нет, закричала Канте, но королева обратила на неё ничуть не больше внимания, чем на Юргина. И я вижу, что по крайней мере один из вас носит крест короля рыбака, продолжала королева, глядя на одного из убийц, чья тоник распахнулась, открыв эмблему герцога. Часть наемников смотрела на нее так, словно у них на пути встало мифическое чудовище, и даже бородатый вожак выглядел смущенным. «Стражи, оставьте его в живых, чтобы не случилось. Королевские палачи выяснят, имеются ли у него основания носить этот символ». Она повернулась к своим солдатам. «Вы меня слышали? Взять его живым. Мы не сможем заставить его кричать, если он будет мертв». Мгновение все находилось в неустойчивом равновесии, как на рыночных весах. Джесса незаметно отступал назад, собираясь повернуться и избежать с ребёнком. Кто эти люди, мама, спросил маленький Бласи, стоявший рядом с герцогиней. А затем равновесие было нарушено. Мужчина с крестом Бенедревинов под плащом внезапно повернулся и бросился бежать. Через несколько мгновений к нему присоединилось большинство его товарищей. Бородатый успел лишь прокричать проклятье и со всех ног помчался за остальными. «Чего вы ждёте, сэр?» — сказала королева Юргену, возвращая меч. «Я отведу леди в безопасное место. Идите поймайте этих типов. Возможно, у нас нет королевского палача, но я всё равно хочу, чтобы человек с крестом герцога уцелел и был допрошен». Юрген находился в полнейшем замешательстве, но у него хватило присутствия духа собрать своих людей и поспешить за сбежавшими наёмниками, крикнув на бегу, что ему нужна помощь. Через несколько мгновений они исчезли, и Джесса услышала встревоженные крики, доносившиеся снизу из сада. Джесса поняла, что дрожит, словно ива на сильном ветру, и сел на ступеньку, укачивая маленькую сиросину. Она прижимала ребенка к груди и тихонько ей напивала, все еще не в силах поверить в то, что произошло у нее на глазах. Все случилось так быстро. Кто-то наклонился над ней. Джесса подняла голову и увидела королеву. Ее лицо было бледным. «Не бойся», — сказала она. Она справится лучше, чем мы. В таком возрасте дети мало что понимают и почти ничего не помнят. Королева Мериамель сделала глубокий хриплый вдох. О, боги, у меня ужасно дрожат колени. Угрожает наемникам мечом, который я не держала в руках уже много лет. И о чем только я думала. А теперь подвинься, дитя. Мне нужно сесть рядом с тобой, иначе я упаду. Проклятое женское платье. После церемонии граф Далла Ингодарис подошел к Мериамель. Хозяин замка выглядел не поддельно огорчённым, но в Набане лишь очень немногие могли занять высокое положение и не уметь убедительно лгать. "Ваше величество", сказал он. "Мне рассказали о вашем отважном поступке, и я благодарю вас от всего сердца. Лишь Всезнающему Господу известно, что собирались сделать те люди". "Вам нет нужды меня благодарить", ответила Мириамэль. "Я поступил так, как считала правильным в тот момент. Иногда главы разы испытывают благоговение перед силой и титулами". «Какое мужество!» — он удивлённо покачал головой. «Ваш муж, наш король, будет вами гордиться». «Мой муж назовёт меня идиоткой», — сказала она и невольно рассмеялась. Сейчас Мире хотелось только одного — вернуться в Сан-Селан Мейстревис и забраться в постель. Ей дорого обошёлся героический поступок, но на твёрдо решил досидеть до конца пира и только после этого уехать в одной карете с герцогиней Кантией. И он будет совершенно прав. «Я должен с сожалением сообщить, что большинство наёмников сбежало», — сказал ей Далла. И несколько убиты. Мы во всём разберёмся, Ваше Величество, я обещаю. Пожалуйста, держите меня в курсе, милорд. В другой части сада Йона инвеста Тури принимала поздравления. Её муж, Друсис, нигде не было видно. Молодая женщина выглядела такой хрупкой, что Мириам неожиданно её пожалела. Ей придётся многому научиться, очень многому, подумала Мириамэль. Даал снова поблагодарил королеву и вернулся к гостям. Глядя вслед массивному, но лёгкому на ногу графу, Мири спросила у себя: а действительно ли он настоящий злодей или даёт и себе знать демоны её детства? На самом деле, сказал себе Мири: в этом горде никому нельзя доверять. Она вдруг поняла, как сильно ей не хватает подруги Роны, который посмеялся бы вместе с ней над очевидной неискренностью придворных набана. Сэр Юрген незаметно подошёл к большому церемониальному креслу, на котором сидела Мири, и поклонился. Но прежде чем он успел заговорить, королева подозвала графа Фрае. В каждой руке Фрае держал по чашу с вином, и одну из них предложил королеве, но она сразу отказалась. Тогда он протянул её Юргину, тот с радостью её принял и осушил залпом, словно давно ждал возможности утолить жажду. "Я слышал, что сказал Далу", тихо начал Юргин. "Да, несколько наёмников убито, но их вожак сбежал, и ни у кого из убитых не нашлось под плащами знаков Бенедривин". "Но вы ведь также их видели, верно?" — спросила королева. — Да, ваше величество, король рыбак, ясно, как божий день. — Значит, их послал тот, кто находился на службе у Солюсора, или они действовали от собственного имени, или кто-то хотел, чтобы мы так подумали, — предположила Мириамель. — Вы считаете, что это было фальшивое знамя, ваше величество? Фрайе также понизил голос. В результате посреди сада, где играла музыка и дети бегали по дорожкам с украденными лентами, Мири почувствовал себя заговорщицей. — Он обман, — мрачно подумала она. Как быстро ты вовлекаешь нас в свои сети? Да, я думаю, что это возможно, сказала она. Здесь ничего нельзя принимать на веру. Прочим бывает, хотя и очень редко, что вещи оказываются именно такими, какими кажутся на первый взгляд. Юргеныю ответ так потряс, что его шёпот получился слишком громким. Ну зачем граф удала устраивать нападение на собственный дом? Чтобы свалить вину на своего врага, брата-союзника, конечно, быстро ответил Фрае. Но мы ведь не знаем этого точно, ваше величество, верно? Верно. Ну, как здесь говорят, никогда не рассчитывай на то, что не столкнёшься с предательством, когда поднимаешься на пять холмов. Так меня учила моя тётя Нисаланта, и я на всю жизнь запомнил её слова. Мири мрачно улыбнулась. Она-то знала с вершины точно, да будет Господь тому свидетелем. Жуткая была старая сука, неизменно склонная к предательству. Она повернулась к Сэру Юргину. "Кому-то удалось выяснить, как они сумели попасть в поместье?" "Одни ворота были открыты, а охрану глушили", ответил Юргин. Вероятно, один или двое головорезов незаметно перелезли через стену, успокоили охрану, после чего открыли ворота и впустили остальных. Мирямыль задумался. Вот только странно, что люди, решившиеся на кровавое предательство, не перерезали охранникам горло, чтобы те не подняли тревоги. И как такому количеству удалось сбежать, когда в их преследовали Юрген? А ведь вам помогали солдаты графа, шум был такой, что они наверняка его услышали. Или люди Дала не могли не появиться, чтобы выяснить, что происходит? Рыцарь смущенно опустил глаза. «Нам не повезло. Как раз в тот момент, когда наемники бросились к воротам, появился еще один дворянин со своей свитой, и все перемешалось. Все кричали и ругались. К тому времени, когда удалось разобраться, все, кроме двух головорезов, скачали на лошадей и ускакали. «Лошади?» – удивилась Мириамель. «Они были спрятаны на склоне за стеной», – сказал Юрген. «Значит, сюда ворвались пьяные смутьяны, которые пришли, чтобы испортить свадьбу», – заметил Фрайе. «Все тщательно спланировано». Быть может, даже лучше, чем мы сейчас думаем, сказала Мирямель. А как зовут дворянина, который опоздал? Он с островов, вы его видели. Юрген смутился из-за того, что не сумел узнать имени. Виконт Матрэ? Это показалось Мирямель странным. Уж очень не вовремя он там появился. Ваше величество вмешался шокированный Фрае: "Заверяю вас, виконт Матрэ заслуживает доверия не чуть меньше, чем я". Все годы, что я с ним знаком, он является стойким приверженцем Верховного Престола. Более того, он совсем недавно спас герцогиню Кантию во время уличных волнений. В любом случае, Ваше Величество, продолжал сэр Юрген. Как мог кто-то знать, что наемники встретят вас и обратятся в бегство? Он покраснел. Прошу прощения, но должен признаться, что решил, будто вы утратили разум, когда попросили мой меч. Я даже подумал, что вы сейчас прыгнете со ступенек и атакуете разбойников, точно существо из древних легенд. Мирр смеялась, но теперь, когда её кровь остыла, мысль не состоявшейся схватки её пугала. Это был блеф, капитан просто блеф, сказала королева. То, чему я научилась у народа моей матери. Никогда не признавай слабость, никогда не показывай страха, не отступай от собственной лжи, даже если все видят тебя насквозь. Она вздохнула. Возможно, вы правы относительно Матре Фрае. Должна признать, что с того самого момента, как я сюда приехала, мне повсюду мерещится заговоры. Она подняла взгляд и поочерёдно посмотрела на своих собеседников. Даже сейчас я подозреваю, что все в этом саду, глядя на нас, пытаются гадать, о чём мы беседуем. Как не печально, ваше величество, вероятно, вы правы, сказал Фрае. Когда отложим разговоры до возвращения в Санселан-Майстревис, я смогу лучше представить себе всю картину, когда увижу, как Герцх и Салюс отреагируют на новости. Он узнает об этом до возвращения из Ардевальс, ваше величество, сказал Юрген. «Но вы не верите, что герцог может стоять за нападением?» «Мой добрый капитан», — немного резко ответила Мириамель. «Неужели вы меня не слушали? Если вы хотите приносить мне какую-то пользу, вы должны начать подозревать здесь всех. В противном случае вас найдут с ножом в спине, а мне придется искать другого защитника». «Во всем Светлом Арде нет страны, где больше предателей, чем в Набане. И так было задолго до того, как император Крексис повесил нашего бога вниз головой на дереве казни». Сэр Юрген и граф Файе... Одновременно сотворили знак священное дерево. И пусть он поможет мне вернуться в Хайхолд, и пусть мои внуки уцелеют, подумала она. Как я жалею, что согласилась сюда приехать.